Запись 15. Утром меня не предупредили, что сегодня я увижу Бархото. Крепость появилась передо мной, когда я этого не ждал, и в считанные минуты почти полностью выплыла из-за ближайшей сопки. Четверть часа назад ничто тут не намекало на ее присутствие. Примыкавшие к ней полоски обработанной земли стали заметны, Не раньше, чем сама цитадель. Меня восхитило, как ловко укрыта она в проеме холмистой гряды. С трех сторон ее подпирали скалы, на которые так просто не залезешь. Лишь с четвертой находилось открытое пространство с единственным возвышением напротив главных ворот, но довольно далеко от них. При штурме эта высота ничем не могла быть нам полезна. В бинокль я увидел квадратные башни, плавно извилистую линию стены с широкими, как на крепости, вблизи дзунмода прямоугольными зубцами. Стена с восточной пластичностью применялась к рельефу, то всего на несколько кирпичей поднимаясь над скалами или вовсе оставляя их нетронутыми, то заполняя впадины между ними плотной кладкой в два человеческих роста. Она не попирала вершину холма, как надменные в своей самодостаточности западные твердыни, а любовно вливалась в его изгибы. Иной раз трудно было понять, где проходят границы их тел. Основание стены строители выложили из каменных глыб. Выше шли ряды желто-серого сырцового кирпича вперемешку с пластами известняка и кусками черного базальта. Кое-где на кирпичных участках были начертаны какие-то охранные иероглифы. Тем не менее, чувствовалось, что укрепления возводили тибетские мастера. В отличие от китайцев, верящих будто кропотливостью можно победить время и сохранить общий замысел в любой части целого, даже если как целое оно перестанет существовать, тибетцы придают мало значения эстетике, материалы и детали. Их влечет... Обаяние чистой формы, а ее внутренность они заполняют всем, что попадется под руку. Вокруг никого, на стенах и башнях тоже. У меня родилась надежда, что китайцы покинули крепость, и через полчаса мы займем ее без единого выстрела. Нас встретят пустые дома, отравленные колодцы, пепел сожженного домашнего скарба, который нельзя увести с собой. Все лучше, чем война. Мы двигались по выбитой в каменистом грунте дороги, объезжая Бархото по кругу радиусом версты в полторы, если его центром считать холм с цитаделью. Угрюмые гольцы пошли на убыль, среди камней замелькали обсыпанные мелкими белыми цветочками кусты сундула. Южная часть холма была покрыта весенней зеленью. С этой его стороны к крепостной стене лепились фанзы с глинобитными дувалами, загоны для скота, дворики с тростниковыми навесами от солнца. Они успокаивали обыденностью форм, ровным тоном красок, выцветших от жары и посеревших от пыли до того предела, когда камень, дерево, глина и сухой навоз кажутся родными братьями. Все тут было, как в китайских кварталах Урги — если бы не тишина и безлюдие. Слева от ворот стояла маленькая деревянная кумирня, изящная и пестрая, как бабочка. Она залетела сюда с берегов ян но узор ее крылышек напомнил мне о милой рапетовской готике курзалов, павильонов минеральных вод, дачных дебаркадеров. Я ехал шагом, то и дело поднося к глазам бинокль. И все-таки не сразу заметил, что ее карнизы... Одеваются пламенем. При ярком солнечном свете оно было почти невидимо. Затем огонь показался еще в нескольких местах. В дыму замелькали фигурки людей. Китайцы подожгли застенные постройки, чтобы наши стрелки не могли укрываться в них при штурме, и нарочно сделали это у нас на глазах. Нам недвусмысленно давалось понять, что мы можем не рассчитывать на капитуляцию. Треск и гул пожара отсюда не были слышны. Беззвучно корчились жерди, проваливались крыши. Когда пламя только еще подбиралось к очередной фанзе, первым делом в окнах вспыхивала промасленная бумага. Ее обгорелые клочья взмывали вверх подхваченные струями горячего воздуха и долго реяли на фоне безмятежно синего неба. Дым несло в другую сторону. Здесь было пустынное и голо. Два потрепанных временем и песчаными бурями каменных тигра лежали на таких же изъеденных эрозии пьедесталах справа и слева от ворот. Чтобы они казались пострашнее, им нарисовали громадные по сравнению с величиной морды глаза с крошечными зрачками, какие на китайских картинках имеют демоны или герои в пароксизме гнева. А разверстые пасти выкрасили изнутри в цвет крови. Словно они только что кого-то съели. По сторонам от них на стене были намалеваны две пузатые калибром Сарбус пушки времен восстания тайпинов. В момент опасности под воздействием заклинаний им полагалось обратиться в настоящие и обрушить на нас ядра или картечь. Но подновить эти полустертые изображения никто не удосужился. Вера в их магическую силу умерла вместе с Поднебесной империей. За стеной поднималась кровля какого-то храма, сверкала под солнцем, облитая глазурью черепица. Но ни в тот день, ни в последующие оттуда ни разу не донесся звук гонга. Позже я узнал, что высшие чины гражданской администрации Бархото, члены партии Гоминдан, убежденные атеисты. В Пекине и крупных городах их погнали со всех постов, но кое-где на окраинах бывшей империи они пока еще держались. Не в пример нам с нашими штатными Нострадамусами и чудотворной кожей Мангысы эти люди полагались исключительно на собственные силы. Первые дни ушли на обустройство лагеря. К штурму начали готовиться, когда прибыли отставшие при переправе орудия и обоз. Скрыли один зарядный ящик, и меня прошиб холодный пот. Нетрудно было предугадать, что в остальных будет то же самое. Так и оказалось. Во всех ящиках лежали снаряды от аргентинок, легких гаубиц, по случаю закупленных Пекином где-то в Южной Америке и в комплекте с боезапасом, взятых нами как трофеи в боях на Колганском тракте. В суматохе перед выступлением из Урги погрузили не те снаряды. К имевшимся у нас горным пушечкам они не подходили. Теперь от нашей артиллерии было не больше проку, чем от нарисованной. Я бросился к Багмуту. Тот с невозмутимым видом выслушал мои инвективы и заявил, что он тут ни при чем. Ящики не маркированы, виноваты интенданты и чиновники из военного министерства. «А ты что? Почему не проверил?» — кричал я. «Вернемся в Ургу, пойдешь под суд!» Мои угрозы не произвели на него впечатления. К службе у монголов Багмут относился так же, как его земля, к Григорийского рода, к дольнему миру, который его ловил, но не поймал. — Не ори, — осадил он меня. — Хочешь, иди к Наранбатору. Скажи ему, пусть снимает меня с должности. Плакать не буду. Вернусь к Бурштейну, он примет меня как родного. Багмута выгнали из армии из за махинации с казенным имуществом. Из щиты он подался не в родной Харьков, а в Ургу, где люди с деловой хваткой ценились на вес золота. И пока его не сманили командовать бригадной артиллерией, вел дела в конторе моего соседа с телефоном скотопромышленника Бурштейна. Это время он вспоминал как счастливейшее в жизни. Сам министр финансов ходил к нему на поклон, просил устроить так, чтобы Троицко-Савская таможня пропускала его личных быков в Верхнеудинск на продажу без свидетельства о прививках. И Багмут это устраивал. Он знал, что без него мы не обойдемся, и взирал на меня с высоты своей незаменимости. Я плюнул и отступился. В Ургу полетел гонец с известием о постигшей нас беде. К письму, которое он туда повез, было прикреплено птичье перо в знак чрезвычайной срочности и важности заключенного в нем сообщения. Но это не означало, что снаряды будут отправлены нам сразу и с той же курьерской скоростью. Учитывая трудности пути и присущую монголам медлительность, рассчитывать на быструю их доставку не приходилось».